Уловив в ее голосе ноту разочарования, Джон пробормотал. — Право мне хочется. Благодарю вас. — Уже готов. Чашечку чаю и папироску. Лер ушла. Ему предстоят долгие часы раскаяния и колебаний. С тяжелым чувством он улыбнулся и сказал. — Ну, хорошо. Благодарю вас. Она принесла на подносе маленький чайник, две чашечки и серебряный ларчик с папиросами. Сахар дать? У мисс Форсайт много сахара. Она покупает сахар для меня и для моей подруги. Мисс Форсайт очень добрая леди. Я счастлива, что служу в Вы ее Вы ее брат?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 сказала Австрийка, прижав руку к сердцу. «Он имеет очень доброе сердце». «Да», — сказал Дион, — «да». И он опять услышал в ее словах упрек. «Он никогда не делает никому беспокойства и так хорошо улыбает, Да, не правда ли? Да, он так странно смотрит иногда на мисс Форсайт. Я ему рассказала всю мою историю. Он такой симпатичный. А ваша мать? Она тоже милая и добрая? Да, очень. Он имеет ее фотографию на своем туалете.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 ненавистью к обману. Подходя к меловой яме над Гондоном, он был так же далек от решения, как и в начале пути. В способности отчетливо видеть обе стороны вопроса заключалась одновременная силой и слабость Джона. Он вошел в дом с первым ударом Гонга, жевавшего на обед. Вещи его уже прибыли. Он наспех принял ванну и сошел в столовую, где застал Холли в одиночестве. вэл уехал в город и обещал вернуться с последним поездом. С тех пор, как Вэлл посоветовал ему расспросить сестру о причине ссоры между обеими семьями, так много случилось нового. Сообщение Флер в Грин-парке, поездка в робин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 это кажется было еще до его женить бы на маме спросил неожиданно джон да а что да как ничего только ведь она была раньше помолвлена с отцом флер холли опустила ложку и подняла глаза Она окинула брата внимательным взглядом, что ему известно. Может, столько, что лучше рассказать ему все. Она не могла решить. Он как будто отсунулся и постарел, но это могло быть следствием солнечного удара. что ты в этом роде было», — сказала она, —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 — сказала совсем спокойно. — Леш, на редкость обаятельно. — Но знаешь, Джон, нам с Веллом она не очень нравится. — Почему? — Она? — Она из породы стяжателей. — Стяжателей? — Не понимаю, что ты имеешь в виду. Она... Она... Джон отодвинул тарелку с десертом, встал и подошел к окну. Холли тоже встала и обняла его. «Джон, не сердись, дорогой. Мы не можем видеть людей в одинаковом свете, не понедолея. Знаешь, не думается у каждого из нас... два близких человека, которые видят, что у нас есть самого лучшего и помогают этому выявиться. Для тебя, я думаю, такой человек — твоя мать. Я видел раз, как она читала твое письмо. Ох, какое чудесное было у нее лицо! Я не встречала женщины красивей. Время как будто не коснулось ее Лицо Джона смягчилось, потом опять стало замкнутым. Все. Ну, все против него, Эфляр, и все подтверждает ее призыв «Обеспечь меня за собой, женись на мне, Джон». Здесь, где он провел с ней упоительную неделю, Здесь влечение к ней и боль в его сердце возрастали с каждой минутой ее отсутствия. Нет ее, чтобы сделать волшебными комнату сад и сам воздух. Как жить здесь, не видя ее? И он окончательно замкнулся в себе и рано ушел спать. У тебя в комнате он мог хотя бы остаться воспоминаниям о флэр, о ее виноградном наряде. Он слышал, как приехал в Эл, как разгружали форт, и опять воцарилась тишина летней ночи. Только доносилось издалека блеяние овец до да крик ночной птицы. Джон высунулся в окно. Холодный полумесяц, Теплый воздух, холмы, словно в серебре, Мотыльки, журчание ручья, ползучие розы. Боже, как пусто все без нее. В Библии сказано, оставь отца своего и мать свою, и прилепись. Флер. Флер. Собраться с духом, прийти и сказать им. Они не могут помешать ему жениться на Флер. Не захотят мешать, когда узнают, как он ее любит. Да, он скажет им смело и открыто. Флер. Не права. Всяция смолкла, овцы затихли. Во мраке слышилось только журчание ручья. И Джон Уснул в своей постели, освобожденный от худшего из жизненных зол, нерешимый.